Глава 18. Когда мы вернулись в гильдию Нью-Йорка, старшие неоперённые как раз заканчивали ужин или готовились к выходу в город на миссии или ради развлечений. Несколько остановились и уставились на нас с сашером. Раз уж я здесь, Сираф, давай заглянем в зал оценки, и ты покажешь, кого мне завтра предстоит перевоспитать. Ты вымоталась, Селеста? Почему бы тебе не пойти домой, а я? Раздался пронзительный виск апа, за которым последовал маленький светловолосый торнадо, мчащийся прямо к Ашеру. Он пригнулся как раз вовремя, чтобы поймать налетевшего ребёнка. Поднявшись, архангел убрал волосы с её лица. Почему ты всё ещё не спишь? Моё сердце замерло. Лей. Моя подруга здесь. в новом теле, но она прямо здесь. Протяни я руку и смогу её коснуться. Я уже к ней прикасалась. Я пыталась заснуть, но мне приснился очень плохой сон, Апа. Она вздрогнула. Было так страшно. Там был мужчина, и он душил меня. Я судорожно втянула воздух. Может ли она может ли вспоминать прошлую жизнь? 4 года назад мужчина пытался задушить Лей. Мужчина по имени Тристан. Он был лучшим другом Джареда и настолько привязан к нему, что когда почувствовал, что теряет своего друга из-за Лей, он попытался её устранить. Лей рассказывала мне, как ей было страшно, не столько за себя, сколько за Джареда, который в отличие от неё тогда не был бессмертным. Он ворвался в спальню избросил Тристана с балкона в фонтан во дворе, тот самый с каменным ангелом, чьи крылья разбил в детстве. Неужели Ашеру не удалось лишить душу Лей этих воспоминаний? Возможно, души нефилимов отличались от человеческих. Вероятно, именно это и имело в виду Мира, говоря о том, что некоторые из них невозможно спасти. Мы поймали взгляды друг друга над головой Наи. От беспокойства зрачки Ашер сузились. Он нервничал из-за того, что она слишком много помнит, из-за того, что я могу её предать или из-за её всхлипов. Знал ли он вообще, что Тристан душил Лей? Говорила ли она ему об этом? Ашер прошептал что-то на ухо Наи, что заставило её многократно покачать головой, а затем добавил что-то ещё, и тогда она отняла голову от его плеча. Я оглянулась. Селеста. Моё сердце так бешено колотилось, что воздух, пахнущий жимолостью, завибрировал. Привет, малышка. Я попыталась улыбнуться, не получилось. К нам подошла Офен Пипа. Прошу прощения, Сераф. Я вывела Наю на небольшую прогулку, дабы успокоить, чтобы она не разбудила других деток. Позвольте мне забрать её у вас. Она протянула руки, отчего Ная уткнулась головой в шею Ашера и обвилась вокруг архангела почти так же яростно, как я цеплялась за него, когда мы висели высоко над спиральными парижскими крышами. Спасибо, Офен, но я сама ложу её в постель. Он поцеловал Наю в макушку. После того, как закончу с Селестой. Сегодня архангел просто полон сюрпризов. Уложит её в постель. Интересно. Рассказывал ли он ей сказки и сидел ли у изножья кровати, пока она не заснёт? Не все родители были такими, как мои, но большинство не слонялись по гильдии ни днём, ни ночью. Когда Ашер кивнул в сторону зала оценки, я отступила на шаг, затем повернулась, и подошвы моих сапог заскрепели по кварцу с огненными прожилками. За полукруглыми столами сидела только ещё одна неоперённая По иронии судьбы, ей оказалась та самая девушка, которую я встретила в трепе, с её подругой Истинной, накануне того, как моя жизнь перевернулась с ног на голову. Если при виде Ашера и Наи её глаза не округлились, то при виде меня ресницы взметнулись вверх. Печальное известное неоперённое селеста, посетившее зал оценки, несомненно шокировало. Я выдвинула табурет Его ножки заскрипели по яркому кварцу. Ашер сел рядом со мной, Найя устроилась у него на коленях. Прижав ладонь к стеклянной панели, чтобы включить голоранкер, я еще раз взглянула на крошечное тело, в котором находилась душа моей лучшей подруги. Лей и Найя были единым целым, но Найя не хранила наши общие воспоминания. Она не помнила наши бесконечные игры в «Ни да ни нет», Не помнила, как я теряла перья, когда меня называли крылышком, и я отвечала ругательствами, недостаточно изобретательными, чтобы скрыть их истинный смысл. Она не помнила, как я выбрала грешника в Париже, чтобы быть рядом с ней в её последние дни. Мне хотелось украсть её у Ашера и обнять. Хотелось поведать ей всей истории о нас, всё, что мы делали вместе. А потом услышать, как она скажет мне: что все будет хорошо. Но она ребенок. И ее зовут Найя. Не Лэй. Сцепив руки на коленях, я смотрела, как Ашер распутывает ее волосы своими длинными пальцами. В его движениях чувствовалась любовь. Любовь и связь. Ревность подняла свою маленькую голову, потому что это меня Лэй так любила. Это мне она принадлежала. Ну, мне и Джареду, но не Ашеру. А теперь она его. Только его. Не её. Выглядит некрасиво. На я сморщила крошечный носик на трёхмерное изображение, которое сияло на стеклянной панели. Я взглянула на грешницу и увидела, что женщина по имени Барбара Хадсон смотрит на меня в ответ. Её рот так сжался, что морщины вокруг него сияли точно солнечные лучи. Я успела прочитать только её счёт: 100 баллов и количество месяцев, которые она провела в системе: 400. Прежде чем Ашер наклонился и ввёл имя на стеклянной панели. Когда лицо женщины сменилось лицом мужчины с густыстыми белыми бровями, массой седых волос и оценкой в 82 балла, я спросила: "Что сделала эта Барбара Хадсон, чтобы получить трёхзначный балл?" Ашер перевёл взгляд на Наю, а затем слегка покачал головой. Его растрёпанные ветром локоны упали ему на лицо. Я предположила, что преступления Барбары слишком ужасны, чтобы обсуждать их в присутствии четырёхлетнего ребёнка. Он кивнул на стеклянную панель. Твоя ладонь, Селеста. Хотя я доверяла его мнению, всё же решила посмотреть список преступлений грешника. Джерельд Баффингер. 20 месяцев. Мошенничество. 82 балла. Он опасен, Апа. На неё уткнулась головой в подбородка Кашера. Нет, он безвреден. Хорошо. Потому что я не хочу, чтобы Селеста пострадала. Моё сердце сжалось от её заботы. Не волнуйся, Моташа. Я тоже этого не хочу. Этими словами он стёр остатки ревности. Моташа, милая куколка с ангельского. Я прижала ладонь к стеклянной панели, пока моё имя не появилось над весёлым лицом Джеррильда. Да, весёлым. Зацикленная запись показывала, как губы мужчины изгибаются в улыбке, раздувая щёки, такие же красные, как малиновое желе, которое Мими готовила каждую весну. Я держала ладонь на месте, пока жужжание голоранкера не сменилось урчанием моего желудка. Это был твой животик? Несмотря на отяжелевшие веки, Ная смогла широко распахнуть глаза. Ага. Поскольку мы закончили, я встала. Я ещё не ужинала и не обедала, если уж на то пошло. Всё, что я сегодня ела это чёрствое крекеры и кофе. Мне пора домой. Ашер, всё ещё игравший с волосами дочери, проследил за моими движениями, затем взял Наиу удобнее и поднялся, распрямляя длинное тело. Рядом с ним я чувствовала себя совсем крошечной. Зато моё лицо оказалось на одном уровне с лицом Наии, прильнувшей к его ключице. Внезапно малышка отняла голову от груди Ашера. Ты можешь поужинать здесь? Я посижу с тобой, и мы можем поиграть. Ашер коснулся кончика её носа. Сегодня ты уже наигралась. Так нечестно, она скрестила руки и издала недовольный звук, вызвавший у меня улыбку и ямочки. Жизнь не всегда справедлива, Наи. Вот почему мы, ангелы, и существуем, чтобы привнести в неё справедливость. Удерживая девочку на сгибе одной руки, Ашер повернулся ко мне. Селеста, Я заеду за тобой завтра в 9:00 утра. Тебе не нужно меня забирать. Встретимся в Подожди, завтра суббота. Разве его офис не будет закрыт? Офис, да, но не его дом. И ты знаешь, где он живёт? Знаю. И сказав, что заедешь за мной, ты имел в виду такси, да? Ашер улыбнулся, уловив скрытый смысл моего вопроса. Вероятно, У него все еще есть синяки в форме пальцев на шее. Мы можем прогуляться. Это недалеко от южной части Центрального парка. Я кивнула, а потом, не удержавшись, провела костяшками пальцев по мягкому пушку на щеке Найи. Спи, сладко, малышка. Высвободив руки, она потерла глаза маленькими кулачками. «Теперь буду». Можешь добавить волшебные объятия к списку своих суперспособностей, Сераф? Не думаю, что она говорила о моих объятиях, сказал он, когда Ная снова положила голову ему на грудь. Она погладила его по щеке. Твои объятия самые лучшие, Апа. Но моё сердце счастливо, что Селеста снова хочет получить перья. Я встретилась со взглядом бирюзовых глаз Ашера. Поверх ее золотистых локонов. «Постараюсь сделать все возможное, чтобы получить их, но не могу гарантировать, что моих усилий будет достаточно». Ее брови сошлись вместе. «Почему?» «Потому что мне нужно заработать очень много перьев». Я повернулась обратно к Галоранкеру. «Если подумать, наверное, стоит проверить, сколько их у меня». «Триста четыре», — ответила гибрид. «Триста четыре», — ответила гибрид. Когда мы с Ашером посмотрели в её сторону, щёки неоперённой вспыхнули, став такими же пунцовыми, как её крылья, которые она прижала к спине. Продолжает следить за мной. Вместо того, чтобы поставить на место, я поблагодарила девушку за информацию, а затем обогнула Ашера и Наию, избегая их взглядов, но не из стыда, а от беспокойства. Как архангел мог поверить, что у меня есть шанс вознестись? Никогда не считала себя пессимисткой, но 304 стоило ли вообще пытаться? В селесто меня остановил голос Наи. Я закрыла глаза, вдохнула и выдохнула. Затем нацепила фальшивую улыбку и повернулась. Да, ты вернёшься, чтобы поиграть со мной. Я здесь только ради неё и ради Мими. С удовольствием, если твой папа не будет против. Наи наклонила голову к Ашеру, её волосы каскадом рассыпались по обхватившему её мускулистому предплечью. "Апа?" Продолжая смотреть на меня, Ашер сказал: "Селести нужно сосредоточиться на своих миссиях. Но она вернётся". "Вернусь", пообещала я, прежде чем выйти через изогнутые стеклянные двери. и пройти по кварцевому коридору. В атриуме воробей пронёсся над моей головой, донося до ушей своё прекрасное пение, затем взмахнул радужными крыльями и поднялся в иллюзорное усыпанное звёздами небо. В такси я изучила человека, с которым мне завтра предстояло встретиться, чтобы исправить. Нашла множество статей, все они были хвалебными: правозащитник, щедрый благотворитель, верный муж. Заботливый отец, внимательный дедушка. Узнав о нём всё, что могла, я набрала в браузере имя Барбары Хадсон и выяснила, что она юрист, который вёл множество дел на безвозмездной основе, помогая детям освободиться от жестоких родителей, а женщинам сбежать от домашнего насилия. Была ли она тройкой, потому что утверждала, что ведёт дела безвозмездно, но заставляла своих клиентов платить другим способом? Я собиралась ещё немного порыться в интернете, когда на моём экране появилось сообщение от Джейса. Пицца завтра вечером. Ты и я? Я ухватилась за эту оливковую ветвь. Да. Появился улыбающийся смайлик, а затем Треп сегодня вечером? Я не могу, но завтра точно поужинаем. В 6 в квартире? Я Постой, ты работаешь? Джейс Выйду на смену после ужина. В чьей квартире? Я. В нашей. Заплясали три маленькие точки. Мне стало интересно, что он может печатать так долго. Точки исчезли, оставив после себя пустой экран. Его раздражало, что я назвала это место нашим, или же, прикусив внутреннюю сторону щеки, я отправила: "Вообще-то, почему бы нам не встретиться у меня?" Его ответ не заставил себя долго ждать, хотя состоял всего из двух букв. Ок.